Глава сорок первая. Нора Менгер стояла у края шахты рядом с Толандом, Рэчел и Мэрринсоном. Все они напряженно вглядывались в черную, без единого проблеска воду. «Майк», — наконец заговорила она, — «ты, конечно, необычайно умен и талантлив, но, к сожалению, сошел с ума. Здесь нет никакого биолюминесцентного свечения То он переживал, что не догадался снять удивительное явление на пленку. два корки отправился на поиски норы и мина, мерцание начало быстро меркнуть и скоро совсем пропало. Не прошло и пары минут, как вода потемнела. То он снова бросил в полынью кусочек льда. Нет, ничего не произошло. Всплеска зеленого свечения не было. Куда же все вдруг исчезло? Казалось, Мерлинсон даже расстроился. Толланд мог предположить свою версию необычного явления. Биолюминесцентность – один из основных защитных механизмов в природе. С его помощью планктон отвечает за внешнее раздражения. Работает этот механизм следующим образом. Планктон, чувствуя опасность быть съеденным каким-то другим организмом, начинает светиться, чтобы привлечь более крупных хищников, которые смогут отогнать непосредственного врага. Следовательно, планктон, сквозь трещину во льду, попавший из океана в шахту с пресной водой, начал светиться, чувствуя опасность. Ведь чуждая среда его медленно убивала. «Я думаю, что все организмы уже погибли». «Ага, конечно». Саркастически фыркнула нора. Приплыл пасхальный зайчик и всех их съел. Мэрлинсон смерил, недоверчивая особо тяжелым взглядом. Но я тоже видел свечение, Нора. Это вовсе не шутка. А случилось это до или после приема дозы ЛСД? Зачем же нам врать и что-то придумывать? Зачем мужчины вообще врут? Ну да, врут насчет того, что спят с другими женщинами, но не насчет биолюминесцентного планктона. Толант вздохнул. Нора, ты, разумеется, знаешь, что планктон действительно живет в океане подо льдом майка жаром огрызнулась мадам глицеолог, пожалуйста не учи меня моему делу если желаешь точной информации то изволь под арктическими льдами существует и процветает более двух сотен видов диатомовых водорослей кроме того 14 видов аутотрофических нанолагелатов 20 видов гетеротрофических флагелатов 40 видов гетеротрофических диовлагелатов несколько видов метазонов включая парикхетов амфиподов Капиподов, фазидов и рыб. Есть вопросы? толанд нахмурился. Несомненно. Ты куда больше меня знаешь об арктической фаоне, и поэтому согласишься, что прямо под нами бушует жизнь. Так откуда же столь скептическое отношение биолюминесцентному планктону? А оттуда, милый мой Майк, что шахта запечатана. Это замкнутая среда с пресной водой. Никакой океанский планктон туда попасть просто не может. «Я пробовал воду и почувствовал в ней соль», — настаивал Толлант. «Концентрация очень слаба, но, несомненно, присутствует. Так что каким-то образом сюда поступает соленая вода». «Правильно!» — скептически произнесла Нора. «Ты почувствовал соль, лизнув рукав старой, пропитанной потом куртки, решил, что все результаты сканирования плотности и 15 образцов ледовой субстанции ничего не значат». Толлант в доказательству протянул мокрую куртку. Майк, я не собираюсь лизать твой чертов рукав, но разоглянула в полынью. А может спросить, с какой стати целой стаи якобы существующего планктона заплыли в предположительно образовавшуюся щель во льду? Может быть, их привлекло тепло, предположил Толланд. Многие морские обитатели плывут на тепло. Когда мы вытаскивали метеорит, вода сильно нагрелась, и, возможно, планктон устремился в теплые слои воды в шахте. Мерлинсон одобрительно кивнул. Звучит логично и убедительно. Логично? Убедительно? Нора закатила глаза. А знаете, для физика, лауреата и знаменитого на весь мир океанографа вы выглядите довольно чудной парочкой. А вам, господа ученые, не приходило в голову, что даже если эта трещина и существует, а я уверяю, что на самом деле ее нет, то все равно никакая океанская вода просто физически не может попасть в шахту. Она задиристо, с театральным презрением взглянула на своих оппонентов. Нора, — начал было Корки. «Джентльмены, мы с вами находимся выше уровня моря, и если бы в леднике появилась щель, то вода начала бы вытекать из шахты, а не поступать в нее». «Так уж действует гравитация, господин физик». Толлант и Мерлинсон переглянулись. «Черт!» — восхитился Корки. «А я об этом не подумал». Нора показала вниз на полынью. Наверное, вы в состоянии заметить, что уровень воды не изменяется. То он чувствовал себя полным идиотом. Нора была абсолютно права. Если бы во льду образовалась трещина, вода непременно бы вытекала, а ни в коем случае не поступала в шахту. Он долго стоял, не произнося ни слова, раздумывая, что делать дальше. Хорошо, наконец вздохнул он, и победила. Теория щели не выдержал научной критики. Но мы действительно наблюдали люминесцентное свечение в воде. Единственный вывод напрашивается сам собой. Это вовсе не замкнутая среда. Я понимаю, что твои данные о возрасте льда в значительной степени основаны на постулате о его монолитности. Однако, на постулате? Нора, очевидно, входила во вкус спора. Запомни, Майк, это вовсе не мои данные. НАСА пришло к тем же выводам. Мы все подтвердили монолитность льда. Трещин в нем нет. То он посмотрел в сторону, туда, где вокруг сектора прессы собралась толпа. Что бы там ни было, мне кажется, нам обязательно надо предупредить администратора. Чушь, буквально прошипела Нора. Еще раз говорю, Редина монолитно Я не собираюсь отказываться от своих данных, полученных путем серьезных исследований, и верить методу соленого рукава и нелепым галлюцинациям. Она почти бегом бросилась к ближайшему складу инструментов и начала собирать необходимое оборудование. Я возьму контрольную пробу воды и докажу, что в ней нет планктона, характерного для океанской соленой воды, ни живого, ни мертвого. Все внимательно наблюдали, как Нора с стерильной пипеткой, привязанной к шнуру, забирает пробу из полыньи. Несколько капель она выдавила в крошечный прибор, напоминающий миниатюрный телескоп. Потом приникла к окуляру, предварительно повернув прибор к свету, мчавшемуся с другой стороны купола. Через секунду послышались громкие проклятия. «Черт возьми!» Нора потрясла прибор и посмотрела снова. «Дело дрянь! Что-то с рефрактометром!» «Соленая вода?» — ехидно поинтересовался Мерлинсон. Нора нахмурилась. «Частично. Прибор показывает трехпроцентный солевой раствор». А это совершенно невозможно, ведь ледник представляет собой кладовую снега. Чистая пресная вода. Соли здесь быть не должно. Нора перенесла пробу на ближайший микроскоп и вновь начал рассматривать ее. Через пару минут она не то зарычала, не то застонала. Что, планктон? Не выдержал Толланд. «Полиэндра», — коротко ответила Нора. Голос ее звучал теперь ровнее. Один из видов ланктона который глициологи обычно находят в океане под льдиками. Она отрывалась от окуляра и взглянула на Толанда. Но организмы мертвые. Очевидно, в трехпроцентном растворе долго не протянули. Все четверо стояли в молчании на краю глубокой водной шахты. Рэйчел пыталась понять, каким могут оказаться последствия этого парадокса для открытия в целом. По сравнению с тем, что дал метеорит, проблема не казалось серьезной. И все же, аналитик информации Рэчел знал о случае, когда из-за совсем незначительных зацепок рушились целые теории. Что здесь происходит? Раздавшийся голос больше всего напоминал рев медведя. Все как по команде обернулись. К ним приближался массивный администратор НАСА. Да вот кое-какие небольшие вопросы относительно воды в шахте, пояснил Толланд. И мы пытаемся разобраться. марлинсон добавил, почти сияя. Данные норы оказались неверными. Ну давай, давай, кусай, прошептала Нора. Администратор подошел, настороженно сдвинул брови. Так что же с данными? Тонт неуверенно вздохнул. Анализ показывает, что в шахте трехпроцентный солевой раствор. А это противоречит грациологическому отчету, утверждающему, что метеорит находился в девственном, непобрежденном, пресноводном леднике. Он немного помолчал, словно собираясь с духом, и добавил, кроме того, здесь еще присутствует и планктон. Экстрем казался почти рассерженным. Невозможно. В леднике нет трещин. Это подтвердило сканирование. Метеорит лежал в толще монолитного льда. Рэйчел знала, что именно так и обстоит дело. По данным сканирования плотности, предпринятого НАСА, лед представлял собой единое целое. Вокруг метеорита были сотни футов замерзшего льда. Никаких трещин. Но представив, как сканируется плотность льда, она вдруг поймала себя на странные мысли. А кроме того, продолжал Экстрем, образцы субстанции, полученные доктором Менгар, подтвердили целостность ледника. «Совершенно верно!» — воскликнула Нора, убирая рефактометр. «Двойное подтверждение». Лед не имеет никаких подозрительных особенностей, а это отклоняет все возможные объяснения появления в шахте, соли и планктона. На самом деле вступила в разговор Рэчел, сама удивляясь собственной смелости, объяснение есть. Идея ей подарила одно воспоминание. Теперь все смотрели на нее, даже не пытаясь скрыть скептицизма. Рэчел улыбалась. Есть вполне рациональное объяснение присутствию в шахте и соли, и планктона она искоса взглянула на тоунда честно говоря майк удивительно что ты сразу не догадался